Часть вторая. После убийства сидельца он минут 30 сидел как мышь, солякомо полностью превратившийся в слух. В квартире стояла абсолютная тишина, но Захара это не устраивало. Разгорячённому сознанию казалось, что убийца в Балаклаве терпеливо ждёт возле двери, когда жертва выйдет. Когда ожидание стало невыносимым, Захар скрутил шампуня крышку, намереваясь прызнуть им в лицо убийце. расчитывал, что это даст несколько секунд, за которые он успеет выскочить на улицу, а там всё зависело от скорости. Захар медленно-медленно от того бесшумно повернул собачку замка, крутанул ручку и выскочил в коридор. Сразу бросился к двери, крутанул замок, открыл входную дверь, лишь затем оглянулся. Никого. Я знаю, что ты здесь, голос Захара предательски дрожал. Квартира отозвалась тишиной. Выждав с минуту, Захар двинулся в комнату. Никого. Сходил в кухню. Никого. Тогда он закрыл входную дверь, накрутил на шампунь крышку и вернул на место. Затем остановился напротив коридорного зеркала. Смотрелся в отражающую поверхность. Обыкновенное зеркало, в которых на жизни видел тысячи. Но и зеркало в ванной выглядело самым обычным. однако в полночь при свече соединял с параллельными мирами. Захар прошёл в кухню, рывком открыл ящик с кухонными принадлежностями. На глаза попался никогда не использовавшийся металлический молоток для мяса. То, что надо. Захар схватил его и бросился к зеркалу. Не давая себе времени на раздумья, размахнулся и ударил им зеркало. Звонко дзынькнуло. Стекло раскололось на четыре больших куска. и множество мелких вместе удара. Все они осыпались на пол, чудом не оцарапав. Захар этой победы не удовлетворился. Нагнулся и стукнул молотком по каждому большому куску, разбивая их на множество мелких. Бросив молоток в прихожей, оделся и ушёл на улицу. Находиться в квартире стало невыносимо. Ноги сами понесли в сторону работы. Он просто шёл по ночной Москве и ни о чём не думал. Однако думал о себе обо всём и сразу. После совершённого акта вандализма на душе стало немного легче и спокойнее. К половине седьмого Захар дошёл пешком к родному заводу. Прошался по району, чтобы скоротать время, но начал накрапывать дождь, и он отправился на работу. Сонный охранник на входе спросил: "Ты чего припёрся?" Этот охранник и так не отличался дружелюбным поведением, а выдернутый из объятий Морфея стал ещё и наглым. Захар его поведение совершенно не тронуло. Поднявшись в кабинет, он первым делом заварил растворимый кофе. Запах по офису разнёлся умопомрачительный, удорожающий, сладкий, бодрящий, порожающий аппетит. Захар прошёл к рабочему месту, поставил кружку рядом с мышью и тяжело опустился скрипнувшее офисное кресло. Бросил взгляд на настенные часы. Половина девятого. До начала рабочего дня полтора часа. В голове висел густой туман. Он сделал глоток обжигающего кофе. О том, как будет работать, даже не думал. Перед глазами по-прежнему стоял убийца в балаклаве. Захар пытался вспомнить, где видел этого человека. И видел ли я. или подсознание играет с ним. Время текло, словно вода сквозь пальцы. Захар посмотрел на настенные часы и обнаружил, что уже половина десятого. В коридоре послышались тяжелые шаги. Приблизились и начали отдаляться. Захар поднес кружку к губам, намериваясь сделать глоток, и обнаружил, что кофе безнадежно холодный. Первой порывистой мыслью стало вылить его, чтобы заварить новый. Ну, потом Захар сделал большой глоток. Резко захотелось спать. День обещал стать тяжёлым. Захар помнял, что сегодня должны приехать представители двух компаний для заключения договоров на поставку. С одними начальник вроде обговорил все нюансы, а вот вторые скандальные. Перед глазами снова возник момент, как убийца полосным ножом по шее сидельца. Захара затошнило. Он сделал глоток остывшего кофе. Затем поднялся и сходил в туалет, где многократно умылся холодной водой. Когда вернулся, в офисе уже сидела Нина Михайловна, коллега. Рабочий день медленно, но неуклонно начинался.